Глава первая. Атон. Параграф четыреста. Первая. В кабине было жарко. Атон облизал соленые губы. Пот стекал по шее и пропитывал грубую тюремную рубаху. На глянцевой обложке книги, которую держал в руках, он разглядел темноволосого, свежевыбритого мужчину. Нормальные черты, средний рост. Разве я похож на преступника? Разве я? Думал он, разве я? Неважно, кто он был тюрьмой проклятых, и человек, помещенный сюда справедливо или нет, был проклят. Юридически проклят и юридически мертв. Из кто Хтона никто не бежал. Тюрьма являла собой обширную, естественную полость, глубоко под поверхностью засекреченной планеты, навеки скрытую от звезд. Там не было ни камер, ни охраны. Живые отбросы человеческой империи гнили среди немыслимого богатства. И Бахтон был гранатовым родником. Умеренная ценность отдельных камней перекрывалась их огромным количеством. Режим на этом предприятии таков. Каждые 24 часа спускался единственный лифт, загруженный едой. Поднимался он с несколькими сотнями гранатов. Если ценность камней была недостаточной, следующая партия еды становилась меньше. Атон представлял хтон именно таким, каким мог представить его любой свободный человек. Теперь предстояло изучить обратно, в нижнюю сторону. Тесная клеть дрожала, выматывая напрягшейся внутренности, и Атон покачивался в такт движения. Дыхая собственную вонь, он чувствовал, что становится все жарче. «Разве я мечтаю о невозможном?» — думал он. «Разве глупо верить слухам о возможности побега? из смерти, свобода, вероятно, даже завершение?» Спуск прекратился. Дверь отзарилась в ревущую тьму. Хлынула удушливая жара. Пот насквозь пропитал легкую одежду. Зная, что выбора нет, Атон шагнул во мрак. «В сторону!» — прорал ему в ухо чей-то голос. Грубые руки с силы толкнули, он вывалился на середину пещеры, книга под мышкой, едва различая фигуры людей, сновавших между ним и освещенным лифтом. Они работали молча, втроем, вытаскивая корзины и размещая их у ближайшей стены. Когда лифт опустил, они бережно внесли внутрь маленькие металлические шкатулки-гробики. «Кранаты, собрать золотом». Люди были рослыми, бородатыми, длинноволосыми и ногими. И у каждого на спине висел какой-то склизкий мешок. Картина при туском свете была гротескной. Она напоминала о тону горбатых гномов. Один из них захлопал дверь и оттучил свет. Шум помещения был такой сильный, что Атон не услыхал, как поднимается лифт, но догадался, что единственная его связь с внешним миром оборвана. Теперь он находился во власти Хтона. В конце концов, и здесь был свет, шипящее, зеленоватое свечение, испускаемое стенами и потолком, которые словно бы тлели. Постепенно глаза приспособились, он мог ориентироваться. К нему подошли люди. «Новичок? Имя? А Тон Пятый? Пятый? Не нравится, не ешь». Реплику приняли во внимание, оценивая его. Так стая волков оценивает чужака. Ладно, пятый, слушай, и мотай на ус. Здесь внизу мы не задаем вопросов и не отвечаем на них. Нам все равно, почему тебя послали сюда? Только не делай этого впредь. Не создавай неприятности. Делай свое дело и протянешь, понял? Они ждали реакции сурово, поволчи. Где я? Один из них шагнул вперед, взмахнул открытой ладонью. А то он автоматически блокировал удар предплечьем, но опоздал на мгновение удар, пришелся в ухо, достаточно сильный, чтобы в голове загудело. Он отшатнулся. «Что? Не лезь куда не надо. Дважды не повторяем. А Том все еще злой отступил. Какое-то мгновение он размышлял о сдаче, что означало бы драку против троих. Это вот они и хотели». Но, несмотря на расставший гнев, он понимал, что совет верный не создавать неприятностей. По крайней мере, пока не узнаешь, что к чему, нет смысла начинать с драки. Для нее время еще будет. Он кивнул. Молодец, сказал мужчина и рассмеялся. Помни, мы все умрем вместе. Остальные загокотали и пошли забирать корзины, а тон запомнит их. Один совет вполне дружелюбно сказал, минуя его один из них. «Разденься, как мы, жарко». Все ушли, оставив Атона одного. Можно ли им верить? Он знал, что в Тоне есть женщины, но в тюрьме без охраны и связи с окружающим миром условности должны были давно подчиниться удушающей жаре. Ненормальные нравы должны господствовать, если над ним не подшутили. А то он угляделся. Пещера круглая, стены неровные, но явно обработанные. Камень покрытый свечением. Давным давно какая-то разведгруппа изучила эти пещеры, или по крайней мере достаточно их количества, чтобы обнаружить гранаты и установить, что выхода отсюда нет. Он задумался: местный ли здесь воздух, или его как-то сюда накачивают? Наличие воздуха казалось явлением скорее нарочатым, чем случайным. Наверняка этот ужасный жар долго не выдержать. Настоящая печь-душегубка. Есть, вероятно, и более прохладные пещеры, иначе не выжить. Он скинул мокрую от пота одежду, взял книгу и вышел из пещеры. По пути осторожно коснулся стены, она была горячей но не пылала, а зеленоватая слизь несколько секунд продолжала светиться на его пальцах. Очевидно, жар в пещере проистекал не от химических реакций. а то он оказался в коротком туннеле. Ему говорили, что хтон состоит из лабиринта лавовых каналов. И рассудком он понимал, что они возникли много веков назад. Но в это трудно было поверить. Дальний конец туннеля пульсировал жаром, а рев становился все громче, словно первобытные силы по-прежнему находились в движении. Однако другого пути не было. Наконец он вошел в большой поперечный туннель диаметром метров три и сразу же был впечатан в гладкую стену воздушным потоком. Ветер в замкнутых пещерах. Он то и был источником шума. Но откуда здесь такой сквозняк? Его знания об инфернальной области было явно недостаточно. он собрался с силами и вошел в воздушный поток, позволив тому вести его тело по туннелю. В стенах ничего особенного, кроме свечения. Туннель почти круглый. Могла ли его прокопать и обработать за несчетные годы воздушная эрозия? Хтон становился все более странным пронизывающий ветер, метров десять в секунду, если не больше, приятно охлаждало его медленно шагающее тело, отвечая части на вопрос о выживании. И тут же он ощутил последствия ветра обезвоживание. Нужна вода, и как можно быстрее, пока тело совсем не иссохло. Где-то должны быть люди и запасы воды. Одной рукой, придерживаясь за стену, Атон медленно двигался вперед, но внезапно ввалился в какой-то проем. Ветер стих, зато жара вернулась. Радуясь перемене, Атон решил идти вниз. Проход был маленький, чуть выше его роста, и ввел в пещеру, вроде той, куда он попал первоначально. Тупик. Он пошел было назад, но вдруг со страхом понял, что в пещере он не один. Послышалось бормотание. Кто-то зашевелился. Чья-то фигура поднялась с неровного пола. Она двинулась к нему, соблазнительная и слегка пугающая, вызывая в памяти смутный облик из прошлого. Красота и ужас одновременно. Слишком искушающие и слишком болезненные, чтобы относиться к ним беспристрастно. Завывание ветра, казалось, превратили в зловещую музыку. Песня. — подумал он, — жуткая, прерванная песня, мелодия смерти. Или это мой демон, мой суккуб, с усмешкой лишающий меня всего человеческого? Фигура заговорила женским голосом, чуть слащавым, но вражительным. — Ты хочешь полюбить меня? — спросила она. Теперь Атол разглядела черта необнаженного женского тела. Создавая свою незащищенность, Он при ее приближении, словно щит, выставил вперед книгу. Он не знал ее намерений. Она же ошанула книгу и скользнула в кольцо его рук. Женщина ступала уверенно. В этом полумраке она ориентировалась явно лучше, чем оттон. — Полюби, — сказала она, — полюби глазу. Ее голые груди прижались к его животу. Он боялся женщину и мнимого сходства, почувствовав Как напряглось ее тело, оттон отпрынул назад. Рука женщины рванулась сверху вниз. Острый камень, зажатый в кулаке, слегка поцарапала ему щеку. Не прошло еще и часа, а на него напали уже дважды. — Тогда умри, ублюдок! — закричала она. — Умри! Умри! Она поперхнулась, зашлась кашлем и отбежала к дальней стене, где сорнулась в камок. комок. Атон по-прежнему услышал искаженный шепот «Умри, умри». Неужели она собиралась его убить? Он вступил в туннель. Лаза услышала звуки и тут же вскочила. — Ты хочешь полюбить меня? — спросила она тем же голосом, что и прежде. Главный туннель все тянулся и тянулся, пересекая многочисленные аркады. Некоторые из них казались пустыми. Из других доносился непонятный шум, сопение, скрежет, а тон быстро миновал их. Его вела жажда. Жестокий ветер бил спину, лишая последние влаги. Он снял башмаки, чтобы дать потным ногам подышать, и двинулся дальше. Наконец звук голосов привлек его в большую пещеру. Ветер стих. Разлетевшись по обширному пространству, а шум уменьшился. Оглушенные чувства тона приходили в себя. Здесь оказалось несколько человек, они работали и вяло переговаривались. В центре зала возвышалось массивное металлическое устройство на колесах, в верхней части которого находился вал с рукоятками. Два человека толкали рукоятки и медленно, словно жернова, вращали устройство. У стены сидели на карточках еще двое и вырезали тонкими лезвиями какие-то маленькие предметы. Мужчины за ними кидали камешки в корзины. Все были голодны. Рядом с ним стояла дородная, почти безволосая женщина, которая тотчас же заметила в отшедшего. «Новичок?» — спросила она, используя тоже приветствие. «Опять неприятность?» А тон то пятый». «Ты верно пришел», — сказала она. «Все приходят к меховой матушке». Она рассмеялась непонимающему взгляду Атона. — Это потому, что я заведую мехами. Мех тебе понадобится, чтоб не сохнуться. Вот. Она подошла к механизму. Мужчины прервали движение, позволив ей снять с трубы сбоку мешок. Она протянула его Атону. — Твой мех. Ни за что не захочешь с ним расстаться. Атон машинально взял мех. Тот был сделан из какого-то крепкого материала, весил килограмм восемь и имел лямки. Только теперь он разглядел, что все носят такие мешки. Единственный предмет туалета. Но каково их назначение? Меховая матушка взяла пустой мешок и повесила его на трубу. Мужчины возобновили работу. Мех начал медленно наполняться. А то он понял. «Вода!» — воскликнул он, поднес узкое горлышко меха к губам и жадно отпил. Жидкость была сравнительно холодная и восхитительная на вкус. Женщина взглянула с одобрением. — Подороже любых гранатов, — сказала она. — Мы осаждаем воду в конденсатном баке, и все довольны, и поэтому все за старую матушку. А то он принял информацию к сведению. Какая бы подземная иерархия здесь не существовала, у этой женщины имелась власть. Она принялась представлять остальных. Народ, вот пятый. Эти двое мои толкачи. Это смена жид и козел. Вот там старик-шахматист. Он делает из ломанных гранатов шахматы и кое-что еще. Красивые вещицы. Вновь удивившись, Атон кивнул. Наверху эти фигурки стоили целое состояние, как из-за материала, так и из-за работы. Художник оказался седым стариком, который сидел на корточках и ковырял погнутым ножом. Его подмастерка, они понимают друг друга. Подмастерьем была девушка чуть старше двадцати, симпатичная и хорошо сложенная. А Атону захотелось узнать, за какое преступление она оказалась в таком возрасте в хтоне. Он представил, что их понимание Ублажало скорее Стариковское тщеславие, Чем его романтическую удаль. Доброе имя, вероятно, Здесь самое важное. Надо запомнить. Меховая матушка подвела его К мужчине с корзинами. «Счетовод», — сказала она, «Отлично считает Наметанный глаз на гранаты. Не перечь ему». «Счетовод сортировал камешки по цвету. В каждой корзинке Разные оттенки красного и коричневого, едва различимы при плохом освещении. Симпатичная девушка сортировала гранаты по размеру. — Это Кретинка, — сказала матушка. — Ее зовут Кристинка Кретинка. Девушка подняла глаза и хихикнула. — У каждого своя работа, — заключила матушка. — Ты походи тут немного, Пятый. Освойся, мы тебя к чему-нибудь пристроим. Не торопись. Потом негромко добавила, «Ты принес какой-нибудь инструмент?» «Инструмент?» Ее зоркий взгляд упал на книгу. «Зря бы она этот вопрос не задала!» Антон открыл книгу. «Дезе Эл сказал он, — «книга? Мне разрешили всего одну вещь».